Глава 7. В полном соответствии с директивами, полученными от псевдополковника, встречающие не задали ни единого вопроса команде. И даже присутствие трех модификантов в группе сопровождения тапках их не заставило нарушить указания или хоть как-то напрячься. Мало ли чего там черных заправило по сопровождению или чего нового их служба придумала. Может, теперь модификантовых их рядах — это в порядке вещей? К тому же твари здоровые, как раз чтобы таких вот чернобородых психов, как этот, в кандалах возить. От них не убежишь. Бес еще и расстарался, одев своих псов специализированные бронекостюмы, выкрашенные в радикально черный цвет и с нанесенными по трафарету надписями «Собственность восьмого флота ВКС». К-9 «Не трогать», «Опасно» и прочими атрибутами служебных модификантов, которые все не раз видели в виртуальных постановках. К слову, это самое забавное. Редкий голофильм обходился без модификантов, правда, гораздо более угрожающей внешности. А вот в реале Восьмой флот вообще не имел подобного подразделения, да и на службе модификантов не было совсем, во всяком случае официально. И не стоило бы охранников тюрьмы так дразнить псами, но без собак идти было, к сожалению, нельзя. Выяснить, на каком расстоянии они смогут работать с тапком, можно только на практике, так что нужна вся троица. Филя, в котором они резонно сомневались, получил строжайшее внушение от тапка и вел себя так, как будто он робот. Группе спецагентов и их подконвойному был выделен отдельный транспорт, остальная охрана размещалась в двух оставшихся гравилетах. Четверка роботов разошлась в сторону, беря гравилеты в эдакую коробочку. Бес внимательно наблюдал за всеми маневрами, запоминая и анализируя увиденное. Подобных гравелётов он ни разу до сих пор не встречал. Зализанной формы, тяжелое бронирование, шесть двигательных установок, автоматический орудийный комплекс. Шикарная штука, при этом полностью автономная, никакой связи с сетью. Даже система связи между ними древняя, аналоговая рация. Зато никакими силами ее не вскроешь с помощью слайдера. Очень предусмотрительно. Похоже, машинки эти были сделаны по спецзаказу, возможно, исключительно для тюрьм или даже конкретно этой тюрьмы. Само здание тюрьмы особого режима размещалось, естественно, под землей, но и снаружи имелся здоровенный комплекс зданий, склады, казармы, охрана. Все это располагалось в паре километров от космопорта на явно искусственно созданном каменном плато. Инженеры срезали вершину горы, оставив абсолютно гладкую и ровную площадку на ее месте. А потом возвели на ней толстенные стены, окаймлявшие, собственно, внешний периметр, и, используя горнопроходческий комбайн, выстроили под всем этим тюремный комплекс. Глубина залегания до километра. Размер до хрена тысяч квадратных метров. И вот именно отсюда тапку предстоит совершить побег вместе с еще одним заключенным. Да уж, та еще задачка. Внутрь охраняемого периметра они проехали через строй мощных аромпластовых ворот, каждой толщиной не меньше метра. Если бы не симуляция, в которой они несколько сотен раз оказывались в этом месте, все были бы удивлены и подавлены мощью этих укреплений. Но тренировка уже продемонстрировала, что все это было скорее демонстрацией силы, чем настоящей защитой от профи. Ворота, несмотря на визуальную крутизну, имели два изъяна. Во-первых, при их монтаже инженеры допустили досадную оплошность, отключив все протоколы внешнего управления. Один из них бес легко обнаружил и сумел вскрыть все за какую-то минуту. Правда, это все равно вызвало бы срабатывание тревожной системы, и их через минуту уничтожила бы прибывшая охрана. Но сам факт, что уже на воротах есть такая дыра в защите, о многом. Во-вторых, ворота были рассчитаны больше на то, что кто-то их будет взламывать изнутри, так что снаружи были просто пассивные системы обороны и все. Иначе говоря, защита больше была ориентирована на сдерживание взбунтовавшихся заключенных, чем на защиту от нападения извне. Во внутреннем дворе вся планировка была выполнена квадратно-гнездовым методом. То есть все здания располагались внутри квадратов, образованных дорожками. По углам квадратов стояли укрепленные вышки, снабженные крупнокалиберными пулеметами. На каждой дежурило два человека и один дроид. Логика тоже понятная. Дроиду не нужен сон, но он тупой. Люди могут накосячить и проспать. Но они отреагируют правильно там, где спасует компьютерный болван. Дроидов использовали самых примитивных. Видимо, руководство считало, что они более надежные, чем современные. Но с точки зрения беса это было идиотизмом. Да, протоколы этих дроидов имели куда меньше вариантов воздействия извне. Зато давали отличный шанс на захват основного мейнфрейма, так как обращались к нему, используя откровенно хреновый шифрованный канал связи, взломать который не составляло особого труда. Тем временем их конвой остановился возле непримечательного здания. Внутри располагался единственный во всем комплексе спуск вниз — и вот тут вот все было как положено огромная куча развернутого внутрь оружия многоступенчатая система контроля доступа и в общем то ради доступа в это здание они и внесли в секретное задание пункта сопровождения тапка прямо до места заключения без кровь и износу нужны были хотя бы несколько секунд доступа к системе В тот момент, когда их группа, сопровождаемая одним взводом из десятка солдат, вошла внутрь здания, бес подал тапку сигнал. Вторая группа солдат, как и модификанты, оставалась снаружи. Нога тапка, внезапно освободившаяся от оков, с огромной скоростью врезалась в спину конвоирующего его бороды, посылая псевдо-майора в полет ногами вперед. Борода, ожидавшая этого удара, еще в полете сгруппировался, упал на пол и покатился, не в силах сразу же остановиться. Он ударился о стену и застыл возле нее в неудобной позе. Кандалы на руках тапка в мгновение ока просто лопнули, когда он силой развел руки в стороны. Он нанес серию мощных ударов в корпус беса, отправляя того в нокаут и выхватил у того из-за пояса модифицированный станар. Первый выстрел из Станнера тут же уложил на пол Юси, а вот вторым так как безбожно промазал, угодив пластиной электрозарядника прямо в пульт управления орудийными системами, отчего тот накрыла густая сетка молниевых разрядов, а все экраны просто погасли. Третий и четвертый выстрелы достались Полозу и Паку, которые открыли по тапку огонь по стечению странных обстоятельств промазавших. Собственно, со стороны все это совершенно не походило на постановку. Наоборот, заключенный с яростью прорывался на свободу, а охранники изо всех сил пытались ему помешать. Весь бой с контрразведкой завершился за десятых секунд, не больше, и тапок переключился на конвойный взвод со склепа. Первые бойцы только оборачивались к тапку, вытаскивая из кобуры нелетальное оружие. Приказ полковника Мэнсона был более чем недвусмысленным. Убивать подконвойного нельзя ни в коем случае. У тапка подобных ограничений не было. Так что он сорвал с безвольного тела паком многозарядный автоматический дробовик и веером выпустил его магазин в первых троих. Из ствола с дикой скоростью вылетели флешетные заряды, превращая в мясной фарш первых троих противников. Стоящим за ними тоже досталось, еще минимум трое вышло из строя, упав на пол и крича от боли. Оставшаяся на ногах четверка открыла огонь, но куда им было угнаться за модифицированным в край фильтром, еще и в режиме разгона? Фигура тапка просто размазалась в неясную дымку, и глаза просто были не в состоянии даже засечь его. А он уже через миг оказался в другой части помещения, походя убив всех операторов. У тех приказов брать только живым не было, так как предполагалось, что до них заключенный при всем своем везении дойти не сможет. Так что Тапок стал счастливым обладателем двух пистолет-пулеметов, из которых немедленно и добил оставшихся к тому моменту живых противников. Сбросив на пол полупустые магазины, он вогнал в пазы сверху новые и устремился к дверям, в которые как раз входила вторая группа, остававшаяся снаружи. И вновь люди не сумели даже понять, что происходит, просто мелькнула тень, и на них обрушился град пуль. Тапок выскочил на улицу и немедленно оказался сбит почти такой же быстрой тенью. Гера рванул его за ворот, но Тапок ловко вывернулся, отправляя пса в полет. Впрочем, в отличие от людей, модифицированному Доберу было все равно, как именно относительно его лап расположен пол. Так что пес просто приземлился на все четыре лапы, прилипнув ими к стене, и, оттолкнувшись, устремился в новую атаку. Для псов это была всего лишь игра, и боролись они с Тапком в полсилы. В ином случае ему бы пришлось туго. Тем не менее, даже игрища модификантов были тем еще испытанием. Ари безмолвно выпрыгнула за спиной Тапка, всецело поглощенного боем с ее братом, и кинулась на спину врага, опрокидывая и подминая его под себя. Ее морда нависла над лицом тапкой, тот на миг сбросив маску ослепленного яростью бойца, быстрым движением показал ей «Еще рано, продолжаем». Собака, которую охватил азарт игры, мгновенно успокоилась, поняла его, и ее движения чуть замедлились. Не настолько, чтобы это стало заметно постороннему наблюдателю, но достаточно, чтобы человек сумел, напрягшись, уклониться от мощного хлопка челюсти, подставив под них ствол одного из пистолетов. А второй пистолет в этот момент выплюнул короткую очередь из десяти пуль, которая легла четко в боковую пластину брони, отбрасывая модификанта в сторону, при этом не нанося ему никакого вреда. Тапок еще почти минуту танцевал с доберманами. Ни одна из сторон не могла никак взять вверх. Наконец, на внутреннем таймере отщелкнула ноль, и он незаметным жестом показал псам. Пора заканчивать. В тот же миг Гера повис у тапка на запястье, заставляя выронить оружие, а Ария сбила его с ног. И вот тут уже финальный вход. Фил, страшно волнуясь. Все-таки стрелять ему надо было в любимого хозяина. Выскочив из-за спины своих более крупных товарищей, в прыжке применил встроенную в его броню пушку-парализатор, всаживая молниевый разряд прямо в грудь тапка. Получив заряд, тапок попытался сделать пару шагов, однако его тело начало дергаться, конвульсии охватили его полностью, и он, не выдержав, рухнул на пол. Дальнейшие действия были рутиной. Оклемавшаяся, или скорее выжившая после этого побоища охрана, не без помощи контрразведчиков упаковала заключенного в специальный костюм, полностью блокирующий работу имплантов. И под конвоем еще одного прибывшего по тревоге отряда охраны, человек в тридцать, наверное, запихнула в кабину грузового лифта, ведущего вниз, в чрево склепа, из которого еще никто не выходил, кроме как ногами вперед. Пришедшую в себя спецгруппу вызвал к себе начальник тюрьмы. Майор, он же старшей группы сопровождения восьмого флота, побитый и потерявший весь свой лоск, демонстрировал максимальное недовольство, но все же принял приглашение. И апартаменты начальника тюрьмы, они же его кабинет, завораживали. Все стены были украшены каким-то невероятным количеством грамот, табличек о награждении и прочими атрибутами образцового служаки, неистово тянущего свою лямку. Сам Махаэль Мэнсон, высокий, худощавый человек неопределенного возраста, сидел за монументальным письменным столом и явно клокотал от ярости, с трудом сдерживаемой. «Майор Кувасаки. Полковник Мэнсон кивнул гость. «Простите за бардак, что произошел». «Простите? Простите! Да ваш террорист за четверть минуты уничтожил два взвода охраны! Вы мне кого сюда притащили? Почему он был без нейтрализатора имплантов? Да почему их из него вообще не вырезали к чертям собачьим?» «Полковник, успокойтесь. Вырезать из него ничего нельзя. Этот человек нужен начальству целым и невредимым. Это, надеюсь, понятно?» «Почему?» «Не мое и не ваше дело. Распоряжение дано с самого верха». «Хорошо. А нейтрализаторы?» «Они на нем были. Но если бы этот тип был просто обычным человеком, мы что, привезли бы его сюда к вам?» «Нет, конечно». Он как-то сумел врубить форсированные режимы, просто сорвал с себя блокираторы. О его боевых способностях даже я не был в курсе. Но вот он, факт. Нас он тоже раскидал, как детей. И если бы не собачки, то, скорее всего, мы с вами сейчас ловили бы этого ковбоя по всей планете. А бегать и прятаться он умеет великолепно. — Эх, никуда бы он не делся, — буркнул начальник тюрьмы. У меня тут звено поисково-ударных рапидусов есть с хомодетекторами. Странно, а я об этом не в курсе. Конечно, не в курсе. Кто ж их нам сюда выделил? Еще мой предшественник заказал и купил их. Не спрашивайте, как. Ну, мы можем задать вопросы ему самому. Разве что у вас есть медиум. Какан Банум покинул сию юдоль скорби и отправился в новый, лучший мир двадцать лет назад еще до того, как технология клонирования вошла в массы. — Понятно, — вздохнул майор. — Что ж, хорошо, что обошлось без необходимости ловить беглеца с помощью вашей частной эскадрильи. Полковник промолчал. Без привлек к себе внимание майора и что-то прошептал тому на ухо. — Господин Мэнсон, — заявил майор, — у меня есть к вам предложение. Мы все тут облажались. Ну, естественно, немалая доля вины лежит на мне и моих людях. А потому я бы хотел, чтобы это не отразилось в отчетах. Слушаю вас. Я бы хотел загладить нашу вину и помочь вам. Как вы смотрите на то, что моя группа останется здесь, поступив в ваше распоряжение на тот срок, что господин... Как там его? Жесткий ботинок? Злой тапок, господин майор. Подобно страстно поправил начальника полос. Да, благодарю вас, капитан. Так вот, пока этот самый злой тапок у вас не обустроится, мы останемся и приглядим за ним. Мне как-то немного не по себе от того, что вы останетесь тут одни против этой машины смерти. А, нет, не стоит беспокоиться, господин майор. У меня он не забалует. К тому же я чисто для безопасности посажу его в сектор, где сидят одни яйцеголовы. Так что ему там даже не с кем будет побег организовать. Плюс меры безопасности там». «Вы уверены, господин полковник? Нам отнюдь несложно?» «Уверен, уверен. Ну что ж...» Тогда я запрошу руководство дальнейшей инструкции. А пока что, если вы не возражаете, побуду гостем вашего космопорта. Вы можете расположиться прямо здесь. Зачем вам торчать в космопорту? И можете воспользоваться стационарной шифровальной станцией. Она у нас есть, и еще и резервная. О, это было бы прекрасно. За перелет сюда я успел здорово устать от кораблей и маленьких отсеков. «Прекрасно вас понимаю, господин майор. Приглашаю вас сегодня вечером в гости в офицерский клуб. И смею надеяться, что у вас найдется пара несекретных историй для нас». «О, премного благодарен. Почту за честь». «Ну, вот и чудненько. Тогда сегодня в двадцать ноль-ноль. Не опаздывайте, а то выпьемся без вас». Бес мог быть с собой доволен. «Конечно, это не самый лучший из возможных результат, но все же, пусть им не позволили находиться в секторе, где будет отбывать срок тапок, но хотя бы они остались на территории тюрьмы, а не за ее пределами. А значит, когда тапок начнет действовать, бес сможет ему помочь, упростив задачу». А когда все будет на мази, контрразведчики сбросят свои маски, и тогда полковник будет очень и очень удивлен тому, что произойдет далее.